Глава 41. Четыре всадника. Отряд всадников, возглавляемый майором, был не единственным, выехавшим из форта Инш в это знаменательное утро. Гораздо раньше, почти на самом рассвете, по тому же направлению, к реке Нойсес, проследовал небольшой отряд из четырех человек. Он вряд ли выехал на поиски трупа Генри пойнт В тот ранний час еще никто не подозревал, что юноша убит,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 Даже улыбка красиво очерченного рта с двумя ровными рядами белых зубов не могла сгладить этого впечатления. В ней было что-то сатанинское. Не за наружность назвали его товарищи именем животного, хорошо известного на равнине Техаса. Он получил незавидное прозвище Эль-Кайота, волка прерий, за свой характер и поведение. Как случилось, что Эль-Кайот ехал по прерии так рано утром?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 Он ответил с небрежным видом. «Это меня не касается, кабальера. В прерии достаточно мустангов. Хватит для всех, чтобы поохотиться. Поживее, сеньор. Давайте мое агвардиэнте». Немного огорченный, что ему не дали посплетничать, немец быстро наполнил тыквенную бутыль.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 «Индейцы не ездят прямо из форта Инш на Лама, чтобы...» «Надеюсь, вы понимаете меня?» «Верно», — ответил Барахо. «Прошу прощения, дон Мигуэль, Карамба, я об этом и не подумал». Без дальнейших пререканий трое сообщников эль последовали за ним. Они ехали молча, пока, наконец, не достигли лесных зарослей на несколько миль дальше просеки, о которой упомянул Барахо.